Глава двадцать третья. Я вышел вслед за мозгомоном на крыльцо, поигрывая топориком. Настя бежала, следом что-то бормоча под нос, но, как ни странно, даже не пыталась меня остановить. «Не подходи ко мне, форсимион!» Демон в теле Алевтины Тихоновны выставил руки перед собой и попятился, едва не наткнувшись на возмущенно хлопнувшую крыльями мурмуру. «А то что?» Я спустился с крыльца, медленно подходя к этому придурку. «А то что?» Убивать я ни его ни Кольцову не собирался, но как следует припугнуть было нужно, а то он уже ко мне как к себе домой бегает. Нас сделать мозгамону внушения мне не дали. Грохнула так, что земля задрожала, а потом сверкнула молния и вонзилась прямиком в центр ловушки для демонов. Один за другим оберегающие знаки принялись гаснуть, а когда исчез последний, из легкой дымки появилась фигура красивого юноши. Твою мать! Я содрогнувшись сжал топор, прекрасно понимая, что вот в этом случае он мне никак не поможет. Насте иди в дом, процедил я, даже не оборачиваясь к девушке. Мурмуро помоги ей, если что, води в замок. Денис, за спиной раздался растерянный голос, а затем к Насте подскочила курица и забила крыльями, загоняя ее в дом. Какая трогательная забота! издевающимся тоном произнес юноша, внимательно глядя мне за спину. Могу вас поздравить, деточка. У этого странного парня к вам имеются самые настоящие чувства. Ты разрушил все мои ловушки. Я сделал шаг вперед, отвлекая его внимание от Насти. Они мне мешали. Этот козел махнул рукой. Настя наконец-то послушалась после того, как Мурмора со всей дури клюнула ее в ногу и вбежала в дом, закрыв двери на замок. «Это надо же быть таким параноиком. Не переживай, восстановишь. Они действительно мощные, даже удивительно. И, скорее всего, сумеют сдержать почти всех, ну, кроме Архангелов и меня с Люцифером». «Ага. Учитывая, что вы тоже Архангелами когда-то были», — хмыкнул я. «Так зачем пришёл, Виллиал? Убить меня?» «Да нужен ты мне», — Виллиал поморщился. «Я тебя даже не знаю и вообще впервые вижу. Кстати, куда ты дел мой лук? Я его не чувствую, словно он исчез из этого мира». Наверное, потому что он и в самом деле щас из этого мира, подсказал я ему потихоньку, разворачивая ауру. Со своим четвертым уровнем я ему ничего противопоставить не смогу, но потрепахаюсь, а там и мурмур -Мур о чем-нибудь поможет. Даже не надеюсься, хохотнул Велиал, словно мысли мои прочитал. Знаешь, наверное, так будет лучше. Я и без лука могу небеса поставить на место, если отдадут такой приказ. Просто с луком все произойдет быстрее. А пока у меня его нет, Михаил лишний раз не дернется. Главное, чтобы лук не попал не в те архангельские руки, демон. Тогда мы вернемся к разговору о твоей бесславной кончине. Он пристально на меня посмотрел. Вновь раздался мощный раскат грома с последующими вспышками молний. Всё в вакуумово накрыла огромная тень истинного обличия Велиала с распростертыми крыльями, уходящими за пределы этой деревеньки.、А、ведь он только слегка приоткрылся. Хочется иногда, знаешь ли, расправить крылья. В этом мире что-то изменилось с моего последнего визита. Я стал немного сильнее. Задумался он, нахмурившись. Кстати, твоя курица ничем тебе не поможет, не в этот раз. Он снова задумался, а потом улыбнулся. А знаешь, я ее, пожалуй, усилию, чтобы она действительно представляла собой грозное оружие, способное задержать архангела. И Падшой щелкнул пальцами. Велиал ты больной? Я недоуменно переглянулся с замершим посреди двора мозгомоном. «Нахрена ты оружие против самого себя сделал?» «Мне скучно», — он ухмыльнулся. «А это добавляет немного перчинки в мое существование. Тем более, что к тебе могут в скором времени пернатой зачастить. Терпеть их не могу», — добавил он доверительным тоном. «Если ты так хм, благожелательно настроен, то, может, скажешь, за что меня наказали?» — спросил я, разглядывая падшего. «Понятия не имею». Он покачал головой. У меня складывается впечатление, что Асмодей преследовал определенные цели, о которых знает лишь он сам, Люцифер и, возможно, Михаил. И чтобы избежать дурацких вопросов про нашествие ангелов, я слышал от Михаила. Да так и не сказал, зачем пришел. Я смотрел на него настороженно, сжимая в руке бесполезный топорик, стараясь пока не думать о том, что он мне сказал. Чтобы спасти эту женщину. Зачем ты ее пытаешься так банально зарезать? Велиал указал на сжавшегося мозгамона. Что за... Похоже, он только сейчас заметил, что с Олевтиной Тихоновной что-то не так. До этого Велиал разглядывал меня, что-то пытаясь понять. Снова сверкнула молния и громыхнул гром, на этот раз самые обычные. На землю упали первые капли дождя. Так, пошел вон. Тихо проговорил Велиал, обращаясь к мозгамону. Я не могу. Демон покачал головой. «Меня убьют! На меня же охоту Мурмур ведёт!» — заверещал он и ломанулся ко мне, спрятавшись у меня за спиной. Вот такого ни я, ни Велиал точно не ожидали. Потеряв над собой контроль, я распахнул ауру на всю ширь, молния в очередной раз сверкнула, и Велиал закашлялся, вперившись в меня странным взглядом. «Ничего себе!» — сказал он совершенно нормальным голосом, а потом помотал головой. «Разве так бывает?» Мне нужно будет сообщить о смадею, а заодно узнать, какого хрена творится на этой проклятой земле номер тринадцать. Что? Я шагнул к нему на мгновение, забыв, кто стоит передо мной. Что со мной не так? О, пускай для тебя это станет сюрпризом. Ухмыльнулся Вильялло и посмотрел на прячущегося у меня за спиной мозгомона. Пошел вон отсюда. Патши взмахнул рукой. Олевтина Тихоновна охнула. Я перестал ощущать за спиной подрагивающую ауру демона второго уровня. Я внимательно посмотрел на Велиала, но тот явно не собирался распылить меня на атомы. Он задумчиво разглядывал меня, но больше с каким-то академическим интересом. Тогда я бросил топорик на землю и повернулся к кольцовой, которая в этот момент поднималась с земли. Надо же, как быстро она пришла в себя. «Где этот хрен моржовый?» – с угрозой в голосе проговорила Алевтина Тихоновна, глядя при этом на меня с подозрением – «Это ты изгнал эту пакость мелкотравчатую из меня?» «Ну, как вам сказать?» — протянул я задумчиво. Перехватив взгляд, брошенный бабкой на топорик, я встал так, чтобы загородить его. «Вам недолго осталось, вы же сами по доброй воле контракт заключили». «Было такое?» — хмуро ответила Алифтина Тихоновна. «Ну вот, скоро вы отправитесь на родину этого козла, сможете его найти, и да поможет ему бездна», — совершенно искренне произнёс я. «А ты не врёшь, Денис Викторович?» — Кольцова смотрела на меня с подозрением. «Нет, зачем мне врать?» — я пожал плечами. «Мне он рассказал», — я кивнул на Велиала, привлекая тем самым внимание Кольцовой к падшему. «А, это ты», — протянула Алевтина Тихоновна и снова посмотрела на меня. «И что может знать этот неудачник? Не помочь мне не сумел, ни как следует удовлетворение». Окончание её слов потонуло в грозовом раскате, и на Аввакумова пролился ливень. Велиал же изменился в лице, а я попятился, и мурмуры не видно. Если падший её действительно ещё больше усилил, то, может быть, сейчас в себя приходит, или же честно Настю охраняет. В любом случае, курицы сейчас здесь нет, а Велиалу я на один плевок. — Вот же, опять всё зальёт, — Левтина Тихоновна провела рукой по лицу, убирая дождь. Домой надо идти, и так вся насквозь промокла. А позволь, я тебя провожу. Внезапно велял хищно улыбнулся и сделал шаг к бабке. Я сначала колебался, а потом отступил в сторону, давая ему дорогу. Они друг друга знают, причем в библейском смысле, так что пускай сами разбираются. Зачем это? Кольцов осложил руки на груди. От дождя прикроем, мы же не чужие друг другу. Проворковал падший. А по дороге обсудим твое посмертие, чтобы наказать этого. Он щелкнул пальцами. Неважно, у Асмодея спросим, что это было за чучело. Тебя нужно выйти из категории наказанных грешников, и я могу помочь, но мне потребуются кое-какие услуги. Он подошел к Кольцовой еще ближе, и вот уже над ними словно невидимый зонт на вид защищающий от дождя. Но、ну、пойдем, послушаем, что ты мне скажешь. Бабка прищурившись смотрела на падшего. Только сначала ты мне расскажешь, кто такой. О. «Это долгая история», — протянул Виллиал. «Так я никуда не спешу». И Алевтина Тихоновна решительно направилась к калитке. Виллиал с мерзкой улыбкой, застывшей на губах, направился за ней. «Даже думать не хочу, что он задумал. Ведёт, кстати, себя нормально. Наверное, не забыл, как тысячелетиями в заточении сидел. Больше не хочет этот опыт повторять». Уже на выходе он остановился, бросил на меня очередной изучающий взгляд и, щёлкнув пальцами, вышел с территории моего дома — И тут я увидел, как по всему периметру начинает расползаться светящаяся ярким светом линия, беря дом в замкнутое кольцо. Я осторожно подошел к ней, глядя на то, как она затухает. А на земле на месте светящейся линии проступают символы. Их было много и все разные. Я узнал только парочку, именно такие сам чертил не так давно на воротах, чтобы защититься от ангелов. Да он реально псих. Тяжело вздохнув, я призвал Дара и накрыл дом куполом, чтобы укрыть его на время от дождя. Мне нужно восстановить защиту от демона, в которую разрушил этот скот, и делать это удобнее, когда на меня и на линии не течет с неба вода. Держать купол долго мне не хватит резерва, но чтобы себе нормальные условия для работы создать, вполне смогу купол подержать. Тем более мне вроде бы резерва особо сегодня не понадобится. В крайнем случае ауру разверну, мне так все равно привычней. Подобрав с земли топорик, я провел первую линию. Хлопок за спиной и запах сера заставили вскочить на ноги и развернуться. Руку с топориком я слегка выставил вперед, чтобы сразу же в пятак зарядить, если что. Уж с демоном мне хватит сил справиться, а то в последнее время на меня исключительно падшые набрасываются. Так и до комплекса неполноценности недалеко. Тише, тише, Форсемион, промурлыкала стоявшая у меня за спиной пхилу. Я не надолго. Мне птичка на ушко шепнула, что Вильял снял ловушки с твоего дома. Вот я и решила быстренько к тебе смотаться. Вильял все еще на этой земле, ответил я, не опуская руку с топором. Я знаю, дорогой. Пхилу шагнула ко мне, но я покачал головой и показал ей топор. Фи, ты такой гадкий, Фурсемион. Какой есть. И дорогуша именно поэтому я тебе нравился. Зачем ты явилась, Пхилу? Чтобы отдать тебе твой выигрыш. Я поставила все твои деньги, какие найти смогла, на то, что этот болван мозгомон все-таки выживет. «И мурмур -мур не набьёт из него чучело. Так что вот твоя законная половина». И она кинула мне вполне увесистый мешочек. Развязав его, я почувствовал, что у меня глаза на лоб полезли, потому что мешочек был набит бриллиантами. «Сколько здесь?» Я поднял голову и посмотрел на бывшую. «Достаточно, чтобы безбедно жить во всех мирах, ещё и внукам оставить». Пхилу счастливо рассмеялась. «На мозгомона никто не поставил, кроме меня и его самого, представляешь?» «Представляю». Затянув верёвки, я сунул мешочек в карман. «Как представляю и то, что ты помогла обеспечить нам всем этот выигрыш». «В правилах не прописано, что помощь запрещена. До свидания, Форсимеон. Надеюсь, мы долго не увидимся». И Демонесса, послав мне воздушный поцелуй, исчезла, воспользовавшись каким-то своим выходом. На этот раз демоническая ловушка её не сдерживала, поэтому она ушла легко и непринуждённо. Я же упал на колени и принялся в бешеном темпе чертить на земле линии ловушек и оберегов, чтобы больше вот так никто не вздумал сюда заявиться. Кто это был? напряженный голос Насти раздался с крыльца, когда я уже заканчивал. Встал с земли, нарисовал окровавленной рукой свой символ против ангелов на воротах, так на всякий случай, после чего повернулся к девушке. Это был падший, сказал я, чувствуя неприятную дрожь в теле. Дождь вроде кончился. И、я снял купол, потому что к слабости от потери крови добавлялась слабость от опустошения источника. Можно сказать одна из самых важных шишек с моей бывшей работы. Я не о том мужике. Отмахнулась Настя. Я поняла, что это кто-то сильный и очень опасный. Муромора меня не подпускала к тебе, добавила она жалобно. И тут я заметил, что Настя прячет за спиной сковородку. Правильно сделала, ответил я серьезно. «Это не шутки, Настя, но твари такого уровня редко посещают Землю, так что нам больше нечего опасаться, я во всяком случае на это надеюсь». «Денис, я же сказала, что не про мужика этого спрашивала. Кто-то аллахудра, одетая как проститутка», — выпалила она, сжав губы. Я удивлённо вытаращился на неё. «Настя ревнует, что ли?» «Бывшая», — я криво улыбнулся. «Она ушла от меня к... шефу», — добавил я. А сюда приполила, чтобы кое-что отдать, пока ее теперьешний парень в командировке. Я закрыл глаза. Что я несу? Что с тобой, Денис? Тебе плохо? Настя обхватила меня за талию, потому что я начал заваливаться на землю. Голова немного закружилась. Ничего страшного, скоро пройдет. Я улыбнулся, глядя на нее. Что ты делал? Зачем все эти линии своей кровью рисовал? Тихо спросила Настя, позволяя мне навалиться на себя. Это защита от всей этой братии, ответил я бредя к дому. Хочу, чтобы Настя помогла принять мне душ, а потом накормила и в постель уложила. После душа можно и не в такой последовательности. Эй, это ты дениз Давыдов? Раздался женский голос от забора. Мы с Настей обернулись. Возле калитки прямо под фонарем стояла неопрятная женщина лет пятидесяти на вид. Может и старше, а может и младше. По пропитанному лицу сложно определить, сколько ей лет, даже на глаз. Я Денис Давыдов, нахмурившись, я шагнул к ней. Настя шла за мной в одной руке сжимая сковородку, а другой поддерживая меня. Вы, собственно, кто и по какому вопросу? Ты куда мы его мужика дел? Женщина уперла кулаки в бедра. Ану, отвечай. Ты последний у него был, а потом он пропал. Так говорят. Кто говорит? Я не понимающий потёрло, поставляя на коже кровавую полосу. Люди говорят. Вся Петровка говорит. Женщина шагнула к калитке еще ближе. Я слегка развернул ауру, чтобы не получить никаких сюрпризов. Нет, это оказалась самая обычная женщина из проклятой Петровки. Вот только я её ни разу не видел до этого момента ни в Петровке, ни в Аввакумово, ни на Мёртвой Пустоши. Вообще нигде. «Да о ком вы вообще говорите?» Не выдержав, я повысил голос. «Кто ваш мужик, и почему вы его у меня требуете вернуть?» «Мить Касавин, мой мужик, кто же ещё? И не надо слушать, что обо мне и Саньке Крысе не болтают. Враньё это как есть». Бреют собаки, крикнула женщина. Митя Савин, ага. Я повернулся к Насте и тихонько прошептал: "Это больной из Петровки, у него онкология полости рта. Его дочь забрала в тверь, чтобы обследовать, может быть, там можно еще что-то сделать." Так куда ты мужика моего довевал? Снова завопила Нинка, кажется, вроде Митя ее Нинкой звал. А ты только что хватилось, что мужика дома нет? Вкрадчиво спросил я. Сколько дней это уж прошло, а ты даже не заметила? «Не твое дело, когда я заметила», — буркнула Нинка. «Ты будешь отвечать, куда его дел? А то мне Юрчик-сволочь такая заявил, что лично видел, как я Митьку лопатой убила, а потом на пустошь тащила, чтобы там прикопать. Мне уже вслед пальцами тычут». «К Твери твой, Митька. Его ваша дочь старшая забрала», — устало ответил я, чувствуя, как возвращается голова кружения. «Улька, что ли?» Нинка нахмурилась. «Ах, ты ж змея!» «Родной матери ничего не сказала, а про меня уже чего только не наговорили!» Она развернулась и быстро пошла по дороге, бормоча под нас ругательство. И ведь, скорее всего, пешком сюда дошла, и сейчас пешком обратно пойдёт, если ни у кого не заночует. И плевать ей, что полнолуние, а в лесах возле мёртвой пустоши кто только не водится. «Денис, тебе нужно лечь!» Я заглянул Насте в лицо и увидел на нём застывшую тревогу. «Ты меня больше не боишься?» спросил я почти шёпотом. «Нет, я тебя и не боялась, просто это было... неожиданно». Она замолчала, а потом быстро проговорила. «Тень твоей ауры, она была...» «Что ты там увидела?» — быстро спросил я. «Крылья? У тебя появились крылья?» — ответила Настя. «Ты умеешь летать?» «Нет». Я покачал головой и выдохнул. «Не понимаю, почему так мозгомоны Велиал засуетились. На четвертом уровне у всех демонов появляются крылья. Пошли уже в дом». Мы не успели дойти до крыльца, как к воротам подъехала машина. Из неё выскочил Саша. «Денис Викторович!» — заорал он. А я закатил в глаза и простонал. «О, нет, только не говори, что хочешь меня в больницу отвезти. Я сам немного не в форме. Порезался, пока кое-что чинил». «Ух ты ж, хорошо порезались!» — нахмурился Саша. «Вас перевязать?» «Нет, не нужно, сами справимся. Так что случилось?» «Ничего не переживайте!» — фельдшер махнул рукой. Да до вас дозвониться не могли, вот я и заскочил с вызова. Владимир Семенович со своими спицами завтра в Тверь едет, а Серега ангину умудрился схватить. Ведь я ему говорил, что не надо ледяной квас после бани пить, не послушался. Я по дежурю куда деваться, а вот вам на прием придется сесть. Да твою же мать! – выругался я и развернувшись побрел к дому. Ладно, прием завтра, а сегодня я зверски хочу в душ пожрать и в кроватку с прекрасной девушкой. И не приведя азмады, меня еще кто-то сегодня побеспокоит.